Сожалея, что так и не спросил, что же такое ракетное топливо, он вернулся в больничную палату. На столе лежала записка. В ней объяснялось, как найти их новую жилплощадь. Сверяясь с запиской, он побрел по темным коридорам. Новое помещение больше походило на казарму. Наверное, таковой и являлось. Илина с Литой наводили в уют цветы на столе, занавески на окнах. Им помогала невысокая девушка желтой расы. «Явился», — начала Элина, тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Ты решил обескровить департамент?» Болон узнал девушку. Он видел ее в предбаннике влиятельного секретаря. Не только видел, но и напугал до обморока. «Садитесь», — предложил он ей, пододвигая стул. Элина за спиной девушки показала кулак. «Как вас зовут?» Расстави. Я решила с... принять ваши... Мой долг перед видом обязывает...» Болон задумался. Девушка была миниатюрной и хрупкой. «Нет, в новом мире нужна не такая. Рабочая лошадь нужна, а не тепличный цветок». «Роти. Я восхищаюсь вашей храбростью, но мы отправляемся в очень опасное э, мероприятие, поэтому одного желания мало. Нужно иметь хорошую физическую подготовку. Вы согласны пройти небольшой тест? Да-да. Займите меня, пожалуйста, Тави. Хорошо, Тави. Вы плавать умеете? Не знаю. Наверное, нет. Я родилась на краю северной пустыни. У нас не было открытой воды. И холодно. А за сколько пробегаете километр? Это важно, потому что, возможно, придется убегать от хищников. Не знаю. Я никогда не бегала на время. <свот> болан потер в раздумье подбородок. Ноги на стул. Отожмитесь тридцать раз от пола. Ротави старалась изо всех сил, но сумела отжаться только четырнадцать раз. Так. Многозначительно произнес Болон и обвел взглядом помещение. Рядом с каждой кроватью на тумбочке стоял будильник. Болон взял ближайший, подкинул несколько раз на ладони и вложил в руку девушке. Видите, на дальней стене плакат, призывающий к здоровому образу жизни. Представьте, что в руке у вас булыжник, а буква З глаза чудовища. Выбийте чудовищу глаз! иначе оно вас съест. Будильник зацепил потолок и покатился по полу. Мне очень жаль, Тави, но вы нам не подходите. Храбрость у вас есть, а вот насчет физической подготовки слабовато. Не обижайтесь, но вы, Планты, вы не годитесь. Ха, заявила Лита после того, как за девушкой закрылась дверь. Метать в цель после отжимания от пола Да я бы в автобус с трех шагов не попала. Кстати, я тоже плавать не умею. Научишься до старта. Это приказ. Лита грустно взглянула на него, достала балакнотик и сделала пометку. Лита, никогда раньше не слышал такого имени. Это твое полное имя? Поинтересовался Болан. Девушка смутилась. Полное и Лита. Оно мне не нравится. «Выходит, мы элитная группа. Что-то я хотел сказать, элита. Вспомнил. Завтра идем смотреть старт». Элита сделала еще одну пометку в блокнотике. Илина подобрала с пола будильник, взвесила на ладони и запустила в букву «З». Плакат попало».